Глава 35. Крики становились громче. Отдай, мерзавка, он мой. Сафира нагнала влетевшую в зал сестру и ударила кулаком ей по спине, промеш лопаток. Йола открыла рот, как рыба, а затем, развернувшись, отвесила леща своей копии. Поднялся оглушающий визг. Схватив друг друга за волосы, они закружились на месте. Послышался резкий звук рвущейся ткани. Подол платья Сафиры обвис на талии И показалась ее нижняя рубашка, но близняшки не замечали этого. Они вопили, крили друг друга ругательствами и бились не на жизнь, а на смерть. Вокруг разлетались волосы, по помещению прошелся мощный поток воздуха, а бескураженные представлениям мы стали ей переглянулись. Сейчас бы жареного картофеля и сладкого молока, прошептала она. Ради такого стоило их столько лет терпеть. Я лишь сглотнула и почесала лоб. Голова гудела так, словно это мне волосы выдирают. Хватит! Гаркнул Кале и поднялся с подлокотника кресла. Где мой браслет? Близняшки не среагировали. Ивар! Он повернулся к брату, и тот, честно говоря, сестера обрушился не весь откуда взявшийся поток воды. Они замерли, разжали руки и обтерли лица, обернулись на нас. Браслет! Повторил мой дракон. Он у меня, взвизгнула Сафира. Нет, противно завязжала Юола. Это я сорвала его с куста, пока ты жрала булки. Да сама ты их и сожрала. Браслет, зарычал дракон и силой вырвал украшение из рук близнеашек. Замечательно. А теперь я хочу услышать, что вы делали в ущелье тем вечером и зачем взяли то, что вам не принадлежит. От его голоса у меня по спине прошелся холодок. На лице дракона приступила яркая красная чешуя и тут же исчезла. А вам-то, генерал, какое дело до этого? Йола кокетливо поправила растрепанную прическу. Гуляли перед сном. Ну, чего вы ждете? Давайте мне приглашение к императору. Какое приглашение? На лице Кале появилась гадкая улыбочка. Вы о чем? Ну, племянник императора, заикаясь, напомнила Сафира. Да у него вообще две племянницы, захохотал Ивор. Красавицы на выданье, сдались ему ещё и непрекаянные старые девы. Вы! Йола вытаращила глаза. Вы обманули! Вы обязаны о нас позаботиться, возмутилась Сафира. Мы сёстры этой. А, вспомнили, кто вы есть. Дела она удивился Коле. Так что же вы, сёстры, делали в том ущелье? Я на приглась. Вспомнилась та последняя наша встреча с Фроди и тот кролик, выскочивший из кустов. Но ведь кто-то его спогнал, кто-то маленький и незаметный. Сёстры, гадюки, следили, фыркнула Софира, подтверждая мои догадки. Хотели посмотреть, как она рыдать будет, когда ничего не найдёт. Весело же. О да, закивала Йола. Как она там с слезами поляну поливала. Фроди, не улетай, не оставляй меня. Меня передернуло от того яда, что сочился в ее голосе. Откуда вы знали, что она придет? На скулах Кале заходили жилваки. Ой, да услышали? Отмахнулась Йола. Что думаете, дубовая роща только для нее и ее ящерицы что ли? Папенька был бы рад услышать от нас новости о своей старшей идеальной доченьке, пропела Софира. Только мы не успели. Критес оказался быстрее. Папочка так лютовал, хотел ее выкинуть из лена. О, такими словами ее крыл и шею свернуть грозился. Позор, Лера и чешуйчатый. Вы видели, что Алисия плачет? Ивар сел ровнее. Значит, вы были там вечером? Ну были. взъевнула Сафира. И видели, как она упала. Он приподнял светлую бровь. А нечего коровой шастать по бревну. Йола важно задрала подбородок. И тут я вспомнила толчок в спину и тот противный детский смех, который навязчиво преследовал меня во снах. Вам же было всего 6 лет, выдохнула я, не веря своим догадкам. Как вы могли так поступить со мной? Не понимаю, о чем ты. На губах Йолы появилась такая пакостная ухмылка, что сразу стало ясно, нагла врет. Все ты понимаешь. У меня сердце сжалось от ужаса. Вы толкнули меня. Вы всегда нарушали ограничения и использовали магию. Вы пакостили на кухне, сметая муку со стола, издевались над садовником, разбрасывая кучу собранной листвы. Но как вы могли поступить так со мной? Зачем? А сама, убогая, не понимаешь, ёла оскалилась. Мы законные наследницы Лена Маттей, должны терпеть бастарда, что наплодил папаша. Вы кто, деревенщины? Один сын к ухарке, вторую выродила нянька, крестьянская кровь. Да, это мы толкнули тебя в спину. Мы. Мы не хотели, Сафира покосилась на сестру. Думалец пугаешься, но ты упала. Да, не хотели. В голосе Йолы не было раскаяния. Но поверь, наша замечательная нянюшка похвалила нас за это. Всё было так, как и должно было быть. Мы всегда знали, что этот лен наш. Она научила нас быть настоящими лерами, не жалеть никого, идти вперёд, добиваться своего любой ценой, жить для себя и ради себя. О, если бы она осталась жива, здесь бы хозяйничали мы. Няня знала, как управлять людьми. Это она шепнула Лерду, что касая и изувеченная Лера позор семьи. Тебя нужно спрятать, убрать с глаз долой, подальше от замка, от семьи, чтобы все забыли, чтобы тень убогая не падала на остальных дочерей. Если бы не вмешался Критес, тебя бы выкинули из этого замка как никому не нужную вещь, которой ты и являешься. Зачем, Колека, дочь, когда есть две здоровые? Что? У меня ком в горле встал от услышанного. Что слышала хромоногая? Ёла упивалась собственной злобой и изливала её потоками. Началась война, и няня сразу сказала нам, что если победят драконы, то уже не будет важно, какого пола наследник Елена. Мы единственные законнорождённые. Мы, а не вы. Всего-то нужно было избавиться от тебя и вовремя подсказать, что этот слюнтяй бастард. Он даже не чистокровный маг. И всё. Мы наследницы. Но тебе нужно было не просто выжить, а ещё на палках своих ходить научиться. Что тебе там не лежалось? заткнись, Юола, рявкнула Талия так, что я внутренне содрогнулась. Закрой свой поганый рот. А, за сестрица заступаешься, скалилась Юола. Сейчас она походила на разъярённую загнанную в угол крысу. Ты всегда закрывала нам рот, грозилась выставить бастардами, бросить на нас тень. Да и твоя мамаша всегда была на страже. А тебе не обидно? От одной матери рожденные, ну а на Лера от и грязь под ногами. Я предупреждал. Ивар подался вперед. По полу пошла изморось. Близняшки взвизгнули и отступили. Дважды я не повторяюсь. Еще одно слово в сторону моей невесты и вам не жить. Ледяная корка растрескалась и приподнялась острыми шипами, словно мешком прибитая, я оглянулась на Талью. Ты знала? Не понимая, как на всё это реагировать, хотела услышать хоть какие-то объяснения. Ты всё время знала? Конечно, мне всё было известно. Она зло стиснула челюсть. Я первая, кто взял тебя на руки. Сама была детём малым, но по ветуха позволила мне подержать тебя. Ты была такой смешной, сморщенной, как старушка. Я всегда знала, кто ты есть, поэтому и не могла бросить. Семья это не пустой звук. И да, я догадывалась, что это они так поступили с тобой. Догадывалась, особенно после смерти их няньки. Но кто послушает дочь служанки? Но как же все рассказы? Я не могла принять то, что услышала от сестры. Как же, Талия, я ведь помню маму. Ты помнишь её с моих слов. Она поджала губы и нервно одёрнула подол платья. Я рассказывала истории, которых не было, и всегда внушала, что ты должна это помнить. В действительности Лера была женщиной озлобленной. Она не могла зачать, и Лерд часто громко упрекал ее в этом. А даже если и появлялись признаки беременности, то ничего у нее не получалось. Она не обращала на тебя внимания, не любила ни тебя, ни Критеса. Скорее наоборот, ненавидела. Вы ведь как у Кор? А платье, ночная рубашка, которую хранила няня? Я чувствовала себя раздавленной этим обманом. Кале вернулся к креслу и, подняв меня на руки, сел в него сам. Я оказалась на его коленях. Но сейчас это не смущало. Меня заботило совсем иное. Я хотела разобраться во всём до конца, расставить все точки, вскрыть всю эту ложь. Платье действительно Леры? так я тяжело вздохнула. После её смерти няня близнецов забрала почти всё. Она была жадной, скандальной, пакостной. Её ненавидели, но терпели. Любовница Лерда. Она оставалась ей многие годы, тешила себя надеждой, что он женится, что всё здесь будет её. Всё, что смогла припрятать для нас мама, тот самый сундук. Понимаешь, у тебя должно было быть хоть что-то за душой. Она просто пыталась позаботиться о нас, о нас обеих. Почему ты не сказала мне? Мой голос упал. Кале обнял сильнее. Ивор напряжённо следил за моей сестрой. Казалось ему не нравилось, что она вынуждена отвечать. Это нервировало дракона. По полу то и дело стелился лед. Затем, что ты, Лера? Неожиданно ответил за талию Критез. Ты дочь своего отца. Зачем тебе нужна была эта правда? Зачем она была нужна мне? Нужна? Возмутилась я. У меня была мама. Почему вы не сказали мне? Чтобы это изменило, Алися. Талия сложила руки на груди. Что? Мама всегда любила нас одинаково сильно. Больше любви она бы тебе не подарила. Я всегда видела в тебе сестру и получала от тебя то же тепло. Ты не стыдилась этого. Всем ты коло в нос, что мы не чужие. Мне казалось порой, ты забываешь, что в глазах окружающих мы не родные. Я я могла бы назвать няню мамой. Мой голос дрогнул. Близняшки издевательски хохотнули. В их глазах появился нездоровый блеск, злой, колючий, сумасшедший. Но они мгновенно умолкли, стоило над их головами вспыхнуть магическому пламени. колени спускал с них взгляда, и они смиренно сидели, осознавая, что и так наговорили достаточно. Алисия, ты любила маму больше всех, тихо проговорила Талия. Больше ей не нужно было. В ту ночь, когда ты не вернулась, я дважды прибегала к ущелью, но ничего не могла разглядеть. Только на рассвете, когда критес донёс твоему отцу, где ты можешь быть, тебя нашли. Нашли переломанную. Лерц сказал, она станет уродом. Голова повреждена, кость торчит. Никто за такую невесту цену не даст. Он-то знал, что ты бастард, что у него есть ещё две дочери. Он не видел смысла спасать тебя. Зачем он вообще признал меня? Как же мне было сложно это слышать. Я ведь всегда считала себя Лерой, старалась быть достойной своего рода, не позорить его. Алисия, Лера не могла выносить дитя. Критес развёл руками. И тогда Лерта решил проблему. Просто заставил жену признать одного за другим его бастардов. Сначала дочь. Он указал на меня, чтобы выгодно отдать замуж и укрепить браком союз с сыном Леном. Потом сына. Он ткнул в себя пальцем, чтобы получить наследника рода. Но когда родились Йола и Сафира, во мне больше не было необходимости, так? Мой голос стал звонче. Мой портрет был в шкатулке невест для арендаторов. Повисла тишина, которую тут же нарушил тяжёлый женский смех. Близняшки искалились так, словно я шутку какую рассказала. "Вы", выдохнула я. "Да, мы всего на денёк, а потом он пропал". Лицо Юлы исказило злобная гримаса. "Это было так весело смотреть, как они таскают твой портрет своими грязными лапами". Повернувшись, я взглянула на Коле. Он поднял руку и нежно провёл костяшками пальцев по моей скуле. Они свое получат, шипнул он. Но лучше сегодня, сейчас услышать все до конца, чтобы больше не терзало, чтобы стало легче всем. Ты не понимаешь? Я покачала головой. Я была с самого начала никому не нужна. Мне нужна? Гаркнула Талья и взглянула сурово в нашу сторону. Маме нужна? Или мы не в счет? Я всю ночь над тобой проплакала, благодарила богов за то, что родилась целителем. Ты же моя младшая сестра, как ты можешь говорить, что не нужна мне? Да, за это я тебя, Талья, с детства терпеть не мог. Критес морщился от боли, завалился на бок, на его лице запеклась кровь и появилась опухоль под глазом. Вот почему я не родился твоим братом, а? Что за несправедливость? Боги меня уберегли, фыркнула она на него. Что, Ольерт, смекнул, что гонец прибыл и пришло время каяться? Ты всегда был скользким, как жаба. Не поймаешь, и к стенке не припрёшь. Вот мне нужно делать меня хуже, чем я есть. Он приподнял бровь и усмехнулся. Вали ко двору императора и ползай там на коленях, огрызнулась она. Льда на полу резко прибавилось, и Гритес быстро это подметил, но всё же ответил: "Не повалю, но ты не права, Талия. Я ведь мог вышибить тебя за дверь". А между тем ты жила здесь и после смерти отца на равных правах со остальными моими сёстрами. Тебя никто не обижал. Я запрещал воинам даже смотреть в твою сторону. Да и во всём остальном лишении ты не знала. Я защищал тебя всегда. Мне до земли тебе в ножки кланятся. Его признания Талью не проняли. Да нет, не стоит, он покосился на пол. Но будь хоть немного благодарной. Талья Я тронула её за руку, понимая, что брат прав. Он всегда относился к ней намного лучше, чем просто к девушке, прислуживающей его сестре. Фыркнув, она сложила руки на груди и замолчала.